Глава 26 Если бы в тот момент я знал, кого увижу через пару минут, поберег бы понятие «шок» для этого случая. Из-за бетонной коробки заброшенной овощебазы вышла Алёна Должен сказать, ее удивление при виде меня было вряд ли меньше моего, только справилась она с ним быстрее и бросилась со всех ног ко мне, но не обниматься» как я по наивности подумал а чтобы начать молотить по моей груди кулаками хорошо что она сильно уступала мне в росте иначе досталось бы отнюдь не груди это точно удары Алёны оказались болезненными но это сыграло и добрую службу я быстро очухался перехватил запястье любимой и спросил ты чего ты вообще как тут это ты как тут дёрнулась пытаясь освободиться Алёна Я ей этого пока не позволил, и она весьма экспансивно продолжила. «Ты мерзкий, противный, как тут? Гад тут! И своло тут! Нельзя же так, Вася!» «Что нельзя, Алёнушка?» — чуть ослабил я хватку, и любимая тут же этим воспользовалась. Выдернула руки и врезала мне ещё пару раз. Но за пол уже иссяк, она просто заплакала. «Два дня, Василий! Два дня я тут как... как... «Сволочь ты бессердечная!» Алёнины плечи затряслись, и она зарыдала. Я бережно прижал её к себе. «Ну, ну Алёнушка, ну что ты? Я ведь не специально... Ну, не получалось раньше. Вот он я... Вот он... Не плачь!» «Почему?» — всхрипнув ещё раз, подняла она мокрое лицо. «Почему ты так долго?» «Я долго... Ну... Это долго рассказывать...» «Долго рассказывать? А ты представляешь, как долго ждать, когда ничего не знаешь, даже того, жив ли ты вообще?» «Да что со мной будет -то? Я и не собирался умирать. Стас тоже не собирался. Его нашли вчера в куче мусора неподалеку отсюда». «Стаса? Ты уверена?» «Я его видел на Бете живым и здоровым». «Что?» «Ты видел именно Стаса или его двойника?» Он назвался Стасом и сказал, что отсюда. Правда, был в форме тамошнего офицера, но, по его словам, только для маскировки. «А Иван?» Стас уверял, что Иван жив, здоров, но его тоже схватили. Их обоих схватили, но Стас умудрился сбежать, он ведь и меня вытащил. «Неужели это была подстава? Неужели он меня разыграл?» «Значит так, или сейчас же мне всё рассказываешь, или я иду на бету и буду разбираться во всём сама?» «Я надеюсь, Светина сейчас на той стороне?» Она спросила это таким тоном, что я даже не понял, как брякнул. «Да-да, конечно», а спохватившись зачастил. «Только идти тебе сейчас не стоит, там очень э, сложная ситуация». И я стал рассказывать о своих приключениях, сознательно сгущая краски, чтобы отбить у Алены желание отправиться на бету. «Разумеется, я рассказал не все, не знаю, почему не стал говорить, что Стас после того, как вытащил меня из камеры, удирал со мной вместе на трицикле светины. Скорее всего, потому что мне стало страшно, ведь я оставил девушку наедине с врагом. Но кроме страха, мне стало еще и стыдно признаваться в этом Алёне. Да, моей прямой вины в этом не было, как я мог догадаться, только ведь я все равно был виноват. Продремучее молоко и каменистую пустыню с пещерой, ровно как и про саму голубую сферу, я тоже опустил». Получилось, что коснулся черного дрона и сразу очутился здесь. Впрочем, кто знает, может, так оно и было, а остальное только привиделось. Возможно, дрон мне все это и правда внушил. Не стал я подробно рассказывать и о Луале, тем более о том, что она похожа на мою бывшую девушку. Вот только я не знал теперь, как сознаться, что Светина не ждет сейчас на Бетте Алену, ровно как и Вокер меня. Взвесив все за и против, решил пока и не сознаваться. Если любимая не передумает тотчас же отправиться в гости, то придётся подыграть, а когда ничего не получится, разыграть, дурачка. Не знаю, почему не вышло, не срослось, видать, что-то. И уж только потом, когда Алёна успокоится, лучше завтра, а то и через пару дней, аккуратно поведать об истинном положении дел. Но я плохо знала Алёну. Тебя перебросил сюда дрон? А как здесь, ну... — С той стороны оказалась Светина. Что-то ты ничего про это не сказал? — Так это когда она меня высадила. Тогда погоня еще была. Меня подстрелили, помнишь, я рассказывал. На память пока не жалуюсь. — Вот, — растянул я губы в улыбке, — вот тогда мы и договорились, что она заберет в и они приедут сюда. Будут меня ждать, так что, думаю, они и ждут. Алёна тряхнула волосами и прищурилась. «По-моему, кто-то говорил, что в прячется, и что Светина не горела желанием рассказывать, где именно». «Так она и не рассказала!» Начал изворачиваться я. «Просто пообещала его привести в это место, чтобы я смог сходить за тобой и вернуться?» Мне было ужасно стыдно. И всё-таки хорошо, что это было неправдой. Иначе, если бы мы и впрямь об этом договаривались со Светиной, то это бы слышал и псевдостас. И если бы нас действительно поджидали с той стороны, то это бы точно стало ловушкой. Но все равно врать я ужасно не любил, хотя сама моя профессия основана, можно сказать, на лжи. на той, правда, именуемой художественным вымыслом, которой люди и сами рады обманываться, даже платят за это. Кстати, сейчас мне сценические навыки очень пригодились. Я сделал обиженный вид, стянул желтую накидку и тряхнул ею перед Аленой. Ты что, мне не веришь? А вот это я зачем притащил? «Между прочим, это женская одежда, и я её взял для тебя, чтобы там твой двоечный наряд не бросался в глаза». «Чего это он двоечный? Нормальные шмотки. Может, не писк моды, но...» «Да я не это имел в виду. Двоечный в смысле с двойки. Я же говорил, что так называют на Бете наш мир». «Ладно, давай свою тряпку», — вырвала у меня накидку Алена, набросила на плечи и завязала. «И пошли, нечего зря время оттянуть. Тем более ты же говорил, что с той стороны полицейский участок. Если Светина с Вокером долго будут рядом с ним околачиваться, их же могут того?» Сделала она жест, будто хватает кого-то за шкирку. «Мне очень хотелось сказать, что нас с ней тем более могут того, когда мы вывалимся из воздуха в бетовском отделении полиции». Но я знал, что никуда и ниоткуда мы не вывалимся, а потому благоразумно промолчал. А вот Алена развила тему именно в том разрезе, о котором я только что думал. И нужно заметить, если бы мы и впрямь должны были очутиться на Бете, то сказанное ею было бы вовсе не лишним. «Если нас увидят», — нахмурила брови любимая, — «нужно не дергаться. Лучше всего сесть, если будет куда, или просто, позевывая стоять возле стеночки, вроде как ждем чего-то». «Вызвали нас, например, или за справкой пришли. А если спросят, чего ждём? Ну, так и скажем, вызвали. Кто? Зачем? А мы откуда знаем? Нас же вызвали, а не мы. Начнут разбираться. Вот когда начнут, тогда и... Ты что, испугался? Так и скажи, я одна пойду. Не говори ерунды. Я уже своё отбоялся, и никуда тебя одну не пущу. Идём давай». Если сама не передумала. Любимая посмотрела так, будто я сказал невообразимую гадость. А у меня на душе все равно было тепло. Впервые за последние двое суток. Точнее, ровно за тот период, пока мы не были с Аленой рядом. Как там говорят? «Любишь это никогда тебе с кем-то хорошо. Хорошо, может быть, с многими. Любишь это когда без кого-то плохо. И вот мне без Алены было плохо». «На самом деле, без преувеличений. А это значит...» э... «Чего уставился?» — вывела меня из-за лирического ступора любимая. «У меня что, второй нос вырос?» Ха, «Пока нет. Э, любуюсь просто». «Нашел время, пошли. Сам же звал». «Да, конечно». Повернулся я к зданию овощебазы. «Вообще-то я ведь только сейчас увидел ее снаружи целиком и сразу заметил лишние части». Второй этаж, более короткий и узкий, выкрашенный темно-серой краской в отличие от голых бетонных плит первого, отходящую влево пристройку, тоже темно-серую, но одноэтажную, а также небольшой коричневый короб, скорее всего, гараж. И народность этих частей угадывалась не только по цвету, но и по их неправильному, неестественному относительно строения овощебазы положению — Где-то криво, где-то наезжает, где-то выпирает, а также побросающейся в глаза ухоженности по сравнению с ним, пустым и заброшенным. Мы зашли внутрь, я был совершенно спокоен, двойники нас на другой стороне точно не ждали, с маяком, правда, не все было ясно, но ведь ОПРов у нас с собой не было, так что переход в любом случае не светил. Кстати, о маяке я вдруг задумался. На голубой сфере я вроде как видел двойное пятнышко — Тогда я решил, что показалось, а вот теперь меня обуяло сомнение. Ведь если маяк находился на бете, то почему я, ткнув в него, очутился не там, а здесь? Потому что пятнышек было действительно два, и я попал в наше альфовское? Но откуда на альфе маяк? Кто его мог установить? Не тот или кто убил Стаса? И не тот или кто потом выдавал себя за него на бете? Ведь что могло получиться? На бете увидели что в одном из городов тамошнее отделение полиции стало объектом сопричастности. Туда поехал один из областных полицейских, Псевдостас, наверняка связанный с прорывом, и скорее всего поехал с целью попытаться пройти на двойку и установить там маяк. С этой стороны на объект приехали Стас с Иваном, таким образом, Бетастасу удалось проникнуть к нам. Перед этим он установил маяк со своей стороны, а при себе имел ОПР Так что теперь у него не было проблем с возвращением. И теперь ему был не нужен Стас, который, возможно, что-то понял и на свою беду оказал сопротивление. А вот Ивана псевдоста с собой прихватил. Либо имея еще один ОПР, либо действительно, как говорила Светина, в том отделении полиции работал муж ее подруги, копия Ивана. И все в придуманном варианте было замечательно, кроме одного. Слишком уж много случайностей. Иван со Стасом едут туда, куда одновременно с ними направляется псевдостас, да где еще и работает двойник Ивана, ну, насчет Ивана это, возможно, все-таки утка, и дело во втором ОПРе, но Стас... А что если кто отправил ребят в командировку? Менделев, в смысле Мендель-зловред. Что если он каким-то образом получил такие весточку с беты, или нечто подобное оговаривалось заранее... В этом имелось разумное зерно. Но если я рассуждал верно, то здесь у нас установлен маяк. Надо его непременно найти и сообщить Павлу Сергеевичу Кургузову. Пусть решает, что с ним делать. Просто так его оставлять было слишком беспечно. Что ж, сейчас совершим соленую попытку перехода. Я выскажу ей свои соображения и займемся поисками. А пока... «Чего отстаешь?» — крикнула из глубины широкого коридора любимая. «Я догнал её и показал на один из дверных проёмов. Вот отсюда я вышел». «Зачётно. Тогда заходим». Нырнула в проём Алёна. Усмехнувшись, я последовал за ней. «Ну что ж, поиграем ещё немного». Я снова увидел тёмное, пустое, замусоренное помещение. Впрочем, не полностью замусоренное. Когда я прибыл сюда, не очень внимательно всё тут разглядывал. Собственно, увидев двери, сразу тогда к ним и направился». Между тем, странности тут присутствовали. Ожидаемые, впрочем, странности. Ведь о пересечении объектов двух миров я был уже в курсе. И пересечение проходило как раз по этому помещению. С этой стороны полумрак и мусор, а тремя метрами дальше, куда светлее и чище, но тоже пусто и безлюдно. «Пошли!» — потянула меня за руку Алена. «Ну пошли!» — не очень уверенно произнес я. Почему-то вдруг расхотелось усмехаться. «Да ну, ерунда!» «У нас же нет кубиков», — успокоил я себя и шагнул вслед за любимой на ту сторону. «Та сторона нас охотно приняла».